Глава пятьдесят пятая. Я металась по комнате, словно сумасшедшая. То и дело подбегала к окну, выглядывала на улицу. Долго смотрела на ворота, ожидая, что они вот-вот откроются. Заморгает лампочка, и на территорию дворца заедет большая чёрная машина. Но осада не было. «Хватит мельтешить, садись уже за учёбу», — недовольно произнесла Фатима на что я лишь повела плечами. «Я не могу заниматься. Где он? Почему не возвращается домой?» «Если халиф не возвращается домой, значит, у его высочества появились срочные дела». «Это Айше срочное дело», — огрызнулась я. «Как знать? Вам вообще всё равно, да? Я думала, вы на моей стороне», — с укором произнесла я. Фатима вздохнула. «Я...» «На твоей стороне. Но дёргать из-за тебя, Сада, не стану. Потерпишь, он скоро должен вернуться». «А если он останется на ночь с ней?» произнесла я, немевшими от страха губами. «Значит, будет так. Он сам решает, с кем ему проводить ночи. Хочу заметить, что ты получаешь больше внимания, чем Айше». «Вы постоянно колете мне этим глаза, но я не хочу его делить» даже с перевесом в мою сторону. Он должен быть моим и ничьим больше. Фатима сокрушённо покачала головой. «А ты всё такой же капризный ребёнок. Ничего не поделать. Жди осада». Я схватила телефон, набрала его номер и приложила трубку к уху. «Один гудок, второй, третий». «Да, Аня». Послышалась из динамика, и я нервно подпрыгнула. «Ты где?» «У меня возникли срочные дела. Приеду, скорее всего, завтра. Но слушайся Фатиму и помни о правилах». «Да, повелитель», — прошептала я, и звонок был сброшен осадом. Я устало опустилась на диван, а Фатима бросила на меня хитрый взгляд. «Аня, Аня, ты всё такая же глупая малышка». Хочешь, чтобы мужчина о тебе вспомнил, не звони ему и не пиши. Забудь о нём, как он забыл о тебе. И он сам позвонит, сам напишет, а то и примчится. Ты сама даёшь повод уезжать к Айше. Ты слишком давишь на своего мужа. Мужчины этого не любят. Они любят, когда их принимают такими, какими они есть. Мужчины не любят меняться, даже ради любимой. «Для них это очень сложно». «Предлагаете мне сидеть и ждать, как ждёт Айше?» «И многого она дождалась?» «Я сейчас говорю не про Айше, а про тебя. Тебя он любит, Айше. Айше просто первая жена». Я опустила взгляд на свой телефон, замолчала. «Фотиму мне не переспорить. Да и вдруг она права. Может, у Асады и правда возникли срочные дела?» Вряд ли он отвечал бы на мой звонок в присутствии Айше. По крайней мере, на её звонки при мне он не отвечал ни разу. Асад не появился и ночью, что повергло меня в уныние. Я ждала его на подоконнике очень долго. Но глаза начали закрываться, а его всё не было. Я психанула, обиделась на Асадо и его игры с моим подсознанием. Мне было больно и обидно. Отбросив учебник, я легла на кровати и закрыла глаза. А ночью проснулась от чьих-то осторожных касаний. Это был осад. Его запах, его прикосновение к моему животу. Так гладит только он. «Спей», — прошептал он мне на ухо, и я, посчитав, что это сон, уснула. А утром проснулась и не обнаружила его рядом. Только очередной подарок на подушке. Я даже коробку открывать не стала, уверенная, что Айше нашла на своей подушке точно такую же шкатулку. За завтраком я клевала носом и рассматривала новый браслет. Да, коробочку я всё-таки открыла. «Красивые камни, как твои глаза!» Фатима улыбнулась, загадочно рассматривая меня. «Сегодня к нам переедет Айше». «Не смотри так на меня, это не мой приказ», — так пожелала сад. «Что? но почему?» Я проснулась окончательно и растерялась. «Зачем он делает это со мной?» «Почему?» «Тебе объяснит твой повелитель, если посчитает нужным. Мне таких вопросов не задавай. Думаешь, меня эта новость порадовала? Теперь мне не будет покоя ни днём, ни ночью». «Вы с Айше своими жалобами и враждой сведёте меня с ума. Я тебя прошу, будь умнее её. Ты смышлённая девочка. Так пусть же ревность не застилает тебе взор. Держись от Айше подальше, и пора что-то решить с твоей одеждой. Не к лицу беременной ходить в таких откровенных тряпках. Пора менять тебе гардероб. Сегодня же этим и займёмся». Я опустила взгляд проглотила комок в горле. «Как скажете, госпожа».